Глава 25. Из тумана появился один из судей Олимпиады, представитель легиона Суоров. Стоило грозному мужчине меня окликнуть, как Гаспара и след простыл. Предательская птица. Что же натворил этот проклятый голубь? Настоящий двойной агент. Этим поступком он выдал себя с потрохами, хотя я изначально был уверен но и предположить не мог, что голубь затеет диверсию. «Вы не ранены, Белов?» – спросил Суворов. Но даже этот вопрос из его уст прозвучал угрозой. Мне впервые удалось разглядеть легионера вблизи. Растрепанные каштановые волосы наползали на суровое лицо. Губы под широкими острыми усами были плотно сжаты. Создавалось впечатление, что мужчина зол на весь мир. На покрытых кровью руках красовались родовые перстни. Весьма суровый вид, особенно для военнослужащего. «Нет, я не пострадал», — замотал головой я. «Как я могу к вам обращаться?» «Игорь Николаевич Суворов», — коротко представился легионер. «Я внимательно наблюдал за вами, Белов». «Разумеется, на то вы и судьи Олимпиады», — пожал плечами я. «Не притворяйтесь, что не поняли меня». Отрезал Игорь Николаевич. «Я говорю о вашем противостоянии фобам. Весьма неплохо для первокурсника. Кто вас обучил боевым искусствам?» «Ну, я попал. Ожидал, что сейчас сюда заявится член организации «Светлый день» и побежит меня, как подозреваемого в подрыве защитных кристаллов. Но ситуация оказалась иной. Посреди темного часа меня настиг тот самый легионер, который имел виды на нас с Павлом Мясниковым. Боевым искусством обучал меня мой отец, солгал я. Вот как? Недоверчиво приподнял густую бровь Суворов. И где же сейчас Белов старший? Пропал, коротко ответил я. И я не имею ни малейшего понятия, где он сейчас. Пропал, значит? Хитро прищурил глаз легионер. «А вы хотели бы его найти, Белов?» Вот уж действительно странный вопрос. С одной стороны, было бы неплохо разыскать этого подонка, если он еще жив, и заставить выплачивать долги. Но Суворов явно к чему-то клонит. Предложение помощи от властных людей всегда нужно принимать с предельной осторожностью. «Меня не интересует его судьба», — сказал я. «Вы намекаете, что вам что-то известно?» «Я намекаю, что вам следует вступить в ряды Легиона, Владимир Белов», — прямо сказал он. «С нашей властью вам удастся и найти отца, и обеспечить семью, решить любые интересующие вопросы. Достаточно пройти короткое обучение и принять участие в войне. Нам нужны такие способные люди, как вы». Вот и началась вербовка, а он явно навел справки. «Знает и об отце, и о плачевном состоянии моей семьи». Знает, куда нужно надавить. Только со мной такое не прокатит. До чего же абсурдно разговаривать с воякой на эту тему посреди темного часа, рядом с потерявшим сознание Кофтуновым. Вам не кажется, что сейчас не лучшее время для этой беседы? — спросил я. Кругом бродят фобы и... Фобами уже занялся светлый день. Не пройдет и получаса, и сопряжение между мирами пойдет вспять. Перебил меня Суворов. «Так что скажете, Белов?» Я быстро сообразил, почему этот разговор вообще состоялся в столь безумной обстановке. Суворов не идиот. При нормальных обстоятельствах он бы переговорил со мной в безопасном месте. Нет, ему бы даже не пришлось со мной говорить. Декан и так был готов отдать одного из нас. Всему виной произошедший на Олимпиаде инцидент с темным часом. Суворов понял, что его планы рушатся, и я решил это озвучить. «Игорь Николаевич, вы ведь заговорили со мной сейчас, потому что это последний шанс заманить кого-то из учеников Легион, не так ли?» спросил я. Суворов старался не показывать своих истинных эмоций, но я заметил, как дернулась бровь. «Не понимаю, о чем вы, Белов. строго спросил он. «Если Легион хочет, Легион возьмет». «Давайте будем честны» предложил я. «Из-за того, что темные часы участились, и прямо на территории Академии произошло сопряжение миров, теперь все силы будут направлены на более активную подготовку студентов к борьбе с прорывами фобов. Вы решили поговорить со мной, потому что поняли. Теперь ваше прошение о пополнении армии будет отклонено, ведь способные маги куда нужнее для защиты граждан от магии темного мира». Суворов молчал. Его взгляд сверлил меня из-под насупившихся бровей. И это был ответ на мой вопрос. Я оказался прав. «А вы не обделены умом, Белов», — наконец произнес он. «Однако не стоит забывать, что и я помог вам. Я запросто мог не вступаться за вас на Олимпиаде, дать Виктору Мясникову вас дисквалифицировать». «Теперь события Олимпиады уже не имеют значения», — ответил я. «Однако я ценю ваш поступок. Честность превыше всего». Суворов хотел добавить что-то еще, но его ослепило внезапно возникшее на небе солнце. Мгла темного часа рассосалась, а вслед за ней ушел и туман. Лишь тогда я впервые увидел последствия этого прорыва. Весь стадион был усыпан прахом убитых монстров. Все трибуны, прилегающие к тренировочной площадке дворы Академии, превратились в руины. Но зная, как быстро работают наши профессора, уже через пару дней все будет убрано. На стадионе появились десятки людей в белой форме, маги из светлого дня. Видимо, они уже завершили чистку». «Что ж, Белов, похоже, нам с вами не удастся договориться», – заключил Суворов. «Но мы еще обязательно встретимся. Я хорошо запоминаю сильных людей». — Не надейтесь, что вам удастся исчезнуть из моей памяти. — Тут еще раненые! — крикнул один из бойцов светлого дня и подбежал к нам. Остается надеяться, что Гаспар ошибся, и им не удалось найти следы взрывных зелий. «Сюда — Сюда! — позвал я спасателей и указал на Кофтунова. — Ему нужна помощь! Потерял весь запас маны! Крепкий боец в белоснежном мундире мигом подхватил далеко не легкого Алексея и закинул себе на спину. Прежде чем направиться к лазарету, он бросил взгляд на мои кулаки. «Дрался с фобами?» – спросил он. «Было дело. Сдержанно кивнул я. Иначе бы я тут не стоял». «Так держать!» – воскликнул боец. «После обучения присоединяйся к нам. Светлому дню такие люди пригодятся». Сказав это, он быстрыми шагами удалился вместе с телом Кофтунова. Я устало присвистнул. За пять минут меня попытались завербовать сразу в две главные организации Российской империи. События этого дня – перебор даже для главного охотника на магов. Выбравшись из руин стадиона, я нашел Бродского и Колокольцева. Им удалось доставить Антарктиву в больничный корпус к профессору Лазаревой. К счастью, Анастасия уже пришла в себя и чувствовала себя неплохо, хотя ощущала сильную слабость от потери маны. Колокольцева с Антарктивой долго благодарили меня за помощь, но мои мысли были очень далеко от реальности. Убедившись, что с моими подругами все хорошо, я позвал Бродского за собой в тайное убежище. Там нас встретил уже заскучавший дед Аким. «О, здрав будьте, хлопцы!» – поприветствовал нас он. «А вот откуда такие чумазы?» «Гаспар был здесь», – перебил я Акима. «Он и сейчас тут, а? махнул лапой дед. «Я этого петуха, проклятого, в клетку запихал. Он тут что-то вынюхивал». «Володь, можешь объяснить, что происходит?» – взволнованно спросил Бродский. «Сейчас узнаешь», – ответил я и зашагал в комнате с круглым столом. «Гаспар действительно сидел в клетке». Но, что удивительно, фамильяр не кричал и даже не пытался поскорее из нее выбраться, будь то осознавал свою вину. «Объясни», – потребовал я. «Все выкладывай, от и до, без утайки. Зачем ты подставил нас с Николаем?» Гаспар тяжело вздохнул. «Мастер Тайн знал, что на этой неделе будет массовый прорыв темных часов по всему городу. Он приказал мне сломать барьер в Академии. «Зачем?» «Я уже говорил», — взмолился Гаспар. «Мастер хотел...» Гаспар не успел закончить свою тираду, поскольку потолок над нашими головами со скрежетом расползся, и из образовавшегося отверстия прямо на стол упал конверт. На конверте были выгравированы инициалы. М.Т. «Мастер Тайн», — прошептал Бродский. «Это от хозяина!» Испуганно пролепетал Гаспар. Отверстие в потолке исчезло, будь то его и не было. Я поднял конверт и достал из него письмо. Текст появлялся постепенно, будто невидимая рука писала сообщение прямо у меня на глазах. «Здравствуй, Владимир Белов. Вынужден тебе признаться в своем маленьком преступлении. Гаспар не лжет. Он действовал по моему приказу. Однако я сделал это ради благих целей» из-за произошедшего инцидента вас с Мясниковым, теперь гарантированно не заберут в Легион. Более того, мне удалось понаблюдать, как ты справляешься с фобами. Впечатляющая картина. Очень даже неплохо для первокурсника. Ты чем-то напомнил мне меня самого. Я увидел достаточно и больше стравливать вас с Павлом Мясниковым не буду». Я убедился, что моим последователем должен быть именно ты. Забери оставшуюся у Павла власть. Он показал себя слабым игроком и изрядно меня разочаровал». «Да этот мастер-тайн просто сумасшедший!» воскликнул Бродский, читая сообщение из-за моей спины. «Ты видишь текст?» удивился я. «Конечно. Самопишущееся письмо?» воскликнул Николай. «Странно. Раньше ты не мог его видеть». Стоило мне произнести эти слова, и на пергаменте появилось продолжение текста. «Мои сообщения могут видеть все люди, которых ты считаешь своими друзьями. Так сказать, члены твоего студенческого клана. Ах да, хочу извиниться за действия Гаспара. Он не должен был использовать взрывные зелья и ставить под удар тебя и твоих друзей». Гаспару была доверена миссия и шанс обрести свободу, но он себя не оправдал. Отныне он больше не мой фамильяр. Можешь сделать с ним все, что тебе захочется. Хочешь – оставь себе, хочешь – убей. Мне все равно. Все следы взрывных зелий я замел, подозревать вас никто не станет. Передай привет Акиму и успехов в захвате закрытого клуба. «Что? Что говорит хозяин?» Взволнованно спросил Гаспар. «Говорит, чтобы мы тебя пришили», — ряхнул Бродский. «Тише, Николай», — попросил я друга, — не спеши. Я присел за круглый стол и принялся перечитывать письмо мастера тайн. Этот хитрец знал абсолютно все. Он не манипулировал мной, а выстраивал все свои действия в свою пользу. Олимпиада, торговля зельями... Противостояние с Павлом Мясниковым. Все это будто часть его большой игры. И я не собирался становиться его пешкой. Не для этой цели обрел вторую жизнь. Однако пока что планы мастера тайн меня не беспокоили. Я получил выгоду от его тайного убежища. И этого мне было достаточно. Пусть мастер Тайн думает, что мы легко поддаемся его манипуляциям. Пусть считает, что мы с Бродским пляшем под его дудку. Если в какой-то момент мастер Тайн решит нам навредить, он поймет, с кем на самом деле связался. У меня к тебе три вопроса, Гаспар. Нарушил тишину я. Ты осознаешь, что натворил по указке этого сумасшедшего болвана? Да, Панура, опустив маленькую голову, произнес голубь. Я чуть не уничтожил магическую академию. «Ну, до бедствий такого масштаба тебе еще трудиться и трудиться», — ответил я. «Вопрос второй. Ты понимаешь, что мастер Тайн от тебя избавился. Он написал, что мы можем тебя убить». «Не убивайте меня, пожалуйста», — взмолился Гаспар. «Гаспар, ты не ответил на вопрос», — холодно произнес я. да да, -да я понимаю, я теперь один». «Отлично!» – кивнул я. «И последний вопрос. Ты готов служить мне?» «Володь, ты чего?» – удивился Бродский. «Ты хочешь дать ему второй шанс?» «Не второй, раз уж на то пошло, а десятый», – поправил Бродского я. «Обожди, Николай, дай мне договорить с нашим маленьким другом». У меня появились насчет голубя свои планы, и это была отнюдь не курьерская доставка зелий хотя и к ней я его тоже припашу. Я готов. Гаспар сжал прутья клетки своими крылышками. Готов служить тебе, Владимир Белов, честно и безвозмездно. Учти, если ты еще раз предашь кого-то из нас или подвергнешь меня и моих друзей опасности, я отрину свое милосердие, предупредил я, и убью тебя. Я клянусь верности Владимиру Белову, прокурлыкал Гаспар. До конца своих дней. Стоило голубе это произнести, как между нами появилась магическая нить. Всего на миг, но этого было достаточно. Гаспар принес магическую клятву и теперь не может ее нарушить. Гораздо удобнее, чем верить ему на слово. Вот и славно, кивнул я и открыл клетку. Добро пожаловать в студенческий клан, Гаспар. Вот так просто. Ты его отпускаешь, удивился Бродский. Да, теперь, если он станет чинить нам препятствия или попытается предать, магическая клятва убьет его, и он это понимает. Ага, фыркнул голубь. Пожить мне еще хочется. Тогда можешь приступать к отправке зелий. Сейчас они пригодятся боевому потоку для восстановления. Будешь так свою вину отрабатывать, указал я голубе. Про процент уже речи не идет. Он жалобно посмотрел на меня. Нет. Список адресов сейчас тебе напишу. И в путь. Мы озадачили Гаспара работы, а потом решили разойтись. Все жутко устались. В Академии царил хаос. Варку следующих зелий пришлось отложить на следующие дни. Ситуацию с темным часом быстро замяли. Но всколыхнуть общественность она успела. Во всех газетах первые полосы кричали об опасности темного мира. Наши с Мастером Тайн мысли оказались верны. Прошение Легиона было отклонено вышестоящими людьми. В дело вмешались лидеры Светлого Дня и сам ректор Академии, который состоял в этой организации. Но что больше всего меня удивляло в этой ситуации, так это отходчивость магов. После восстановления барьера никому даже в голову не взбрело, что все массовые мероприятия стоит отменить. Московских студентов и их сопровождающих убедили остаться еще на три дня, чтобы те могли посетить осенний бал. И эта новость меня обрадовала. Я изначально планировал начать захват закрытого клуба именно в тот вечер, когда состоится осенний бал. Лучшего момента для осуществления плана и не придумаешь. Студенческим советом была организована почтовая служба, которая позволяла пригласить даму или кавалера на бал. «Ох, началась же суета!» «Удивляет меня эта современная молодежь. Нет бы лично позвать своего спутника на бал. Ага, как же! Народ пошел слишком мягкотелый. А вдруг откажут? Да еще и в лицо. Чего? Двое суток прошло без занятий. Всем студентам было разрешено отдохнуть. Вечером за сутки до бала ко мне заскочил сияющий от счастья Бродский. «Николай, аккуратнее!» — пошутил я. — Ты меня своим настроением сейчас ослепишь. — Что такое? Екатерина согласилась отдать тебе руку и сердце? — Лучше! — воскликнул Бродский. — Она согласилась пойти со мной на осенний бал. — Уважаю, Николай! — кивнул я. — Хоть кто-то еще способен приглашать даму самостоятельно, а не этими дурацкими письмишками. Кстати, Екатерина ведь не из нашей академии. Я думал, приглашать можно только «Других студентов?» «Я лично спросил разрешения у своего куратора. Она дала добро». «Лазарева-то?» «Усмехнулся я. И что сказала?» «Ну, что-то вроде... Слава всему магическому миру, Бродский, что хоть одна девушка согласилась с тобой куда-то пойти. Такой шанс терять нельзя». Визгливо изобразил голос Лазарева и Николай. «Не принимай близко к сердцу, Коль. Ольга просто ревнует», — рассмеялся я. «Правда?» обрадовался Бродский. Я не стал его переубеждать. Через минуту в мою комнату вломился Алексей кофтунов Ребята, тут такое случилось! — басом проорал он. — в пятки. Да у меня не комната, а проходной двор! — воскликнул я. — Я сегодня смогу открыть учебник или нет? — Володя, какая учеба! — удивился Алексей. — Завтра осенний бал! — Я смогу позвать туда одну из московских студенток, представляете?» «Погоди, Лёх», — не понял Бродский. «Каких студенток? Там же только двенадцать здоровенных парней приехало». «Ну, вот она одна из них», — смущенно почесал затылок Алексей. «И аккуратнее с выражениями, Бродский, пока я тебя на дуэль не вызвал». «Ёкарный бабай», — прошептал Николай. «Так один из этих качков все это время был бабой». «Еще одно слово, Бродский!» — пригрозил пальцем Кофтунов. «Только дуэли у меня в комнате не хватало», — стрял в их спор я. «Ну-ка прекратите сейчас же, Николай, ну что ты в самом деле? Не обижай Алексея! Женщина должна быть здоровой, чтобы ребенка выносить». «Ну не настолько же здоровой», — хохотнул Бродский. Я с трудом сдерживал смех. «Николай сегодня был в ударе». Но Алексея обижать не хотелось. «Каждый имеет право на свое счастье. К тому же интуиция подсказывает, что не все так просто с этой дамой». Кофтуна втолкнул Бродского ладонью так, что Николай улетел на другой конец моей кровати. «Слушай, Володь, а ты кого позвал?» – спросил Алексей. «Пока никого», – ответил я. «Не было на это времени». «На самом деле я никого звать и не собирался». На бал мне нужно сходить только для галочки, а следом приступить к операции «Отнять у Мясникова последний оплот власти». Как раз минута минуты на минуту должен прибыть Гаспар и доложить все, что ему удалось выяснить о новом местоположении закрытого клуба. «Точно!» – закричал Бродский. «Володь, я же тебе письма забыл передать!» «Какие еще письма?» – не понял я. «Ой, только не говори!» «Да-да, те самые, аж три штуки!» Пропил Бродский и вытащил из-за пазухи три маленьких конвертика. «Только что достал их из твоего почтового ящика». «Кто тебе вообще разрешил копаться в моем почтовом ящике?» – спросил я и выхватил письма из рук Николая. «Вахтер Собакин», – заявил Бродский. «Я сказал ему, что я твой личный почтальон». «Бесово в имя. Да этот Собакин в любое дерьмо готов поверить». Кто его вообще нанял к нам в академию? Бродский и Кофтунов с интересом смотрели то на меня, то на письма. «Чего вы так уставились?» – спросил я. «Как чего? Интересно же», – сказал Николай. «Открывай». «Коля, Коля, как тебе не стыдно?» – погрозил Бродскому я. «Это же личная информация». «Бродский прав», – поддержал Николай Кофтунов. «Мы тебе рассказывали о наших дамах. Теперь хотим о твоих услышать». «Эх, справедливо», — согласился я. «Убедили. Давайте глянем, кто у нас тут...» Я распаковал первый конверт. «Предсказуемо. Он был от Юлии Колокольцевой». «Ого!» — воскликнул Кофтанов. «Сама староста курса? Ну ты даешь, Владимир!» Странная все-таки мода пошла. Дамы зовут Кавалеров. Что-то с современной молодежью определенно не так. Я достал второе приглашение, и имя адресанта застало меня врасплох. Ольга Лазарева. Прочитал слух Бродский. «А кто это-то... А-а-а! Как такое возможно?» «Сколько раз я ее просил не афишировать наши с ней взаимоотношения. Она что, всерьез думает, что нам стоит пойти с ней на осенний бал?» «Все, Николай, хорош». Успокоил я Бродского. «Будешь много орать, я третий конверт не открою». «Ладно, ладно». Николай с нетерпением потер ладони. «Показывай, что там». Кофтунов и Бродский склонились над последним конвертом. И третье приглашение заставило оцепенеть нас всех. «Мария Мясникова?» Хором воскликнули Бродский с Кофтуновым. Мою голову посетила любопытная мысль. — А это не самый худший вариант, — произнес я. — Марию можно использовать в нашем плане. В это мгновение форточка распахнулась, и в комнату влетел Гаспар. — Я узнал! Я узнал, где находится закрытый клуб! — прокричал он. — Готовимся к захвату! Надерем зад Мясникову! Непосвященный в наши тайны Алексей Ковтунов ошарашенно посмотрел на говорящего голубя и со всей серьезностью спросил. «Вы чего удумали?» Дверь в мою комнату в очередной раз распахнулась. «Точно проходной двор. Надо уже замки магические поставить». Внутрь влетела Колокольцева и воскликнула. «Ты пойдешь на бал с Мясниковой только через мой труп».